То, что началось через двадцать минут, ни с какого конца даже отдаленно не напоминало стереофильмы для школьников. Это была бойня. Две сотни мобилей, разбившись на группы, вылетели из поселка, и началась облава. Участки в несколько квадратных километров огораживали срочно доставленными земли джей генераторами и животные, приведенные излучением в еще больший ужас, чем тот, что привел их сюда, погнал неведомо куда, трудились, устремляясь к центру зафлаженного пространства. Тогда в шли дезинтеграторы живой материи и зажигательные бомбы. Это продолжалось весь день до заката, пока не убедились, что главная работа кончена, но десятка четыре мобилей остались гоняться за стайками, табунками и отдельными крупными животными, ускользнувшими от массированной атаки. Остальные вернулись в поселок и Панарин в том числе. Поселок выиграл бой с многократно превосходящими силами природы, отнюдь не впервые в истории человечества. Панарин не сразу вылез из приземлившегося мобиля, посидел немного. Отчего-то хотелось пойти и вымыться под душем. Остальные тоже не чувствовали себя героями-триумфаторами из очередной серии стерео-боевика. Возникали кое-где шумные разговоры-воспоминания о ходе короткой кампании, но особого охотничьего азарта в них — не наличествовала и они быстро затухали, как только говорящим приходило на ум, что ничего хорошего в этом не было, и ничего славного они не совершили. Пике, боевой разворот, рукоять рычага и огонь или бесшумная смерть, непостижимая для умишек, сгрудившейся внизу живности. На душе было чуточку паскудно, Сравнение с военными летчиками прошлого, предложенное кем-то в попыхах, поддержки не нашло и было отвергнуто. Там в свое время был враг, не имевший права побеждать и вообще жить, а здесь пришлось кроваво исправлять непонятные фокусы природы. В душ Панарин, однако, не пошел, ограничился тем, что заскочил в туалет диспетчерской и вымыл лицо очень холодной водой До ощущения окаменелости кожи. Ужинать не стал. Отправился к Марине. Явился истребитель драконов. Она была в прекрасном настроении. Как там? Ну как? Перебили все живое. Зарево отсюда видно. Да, не герой. Я полетела сначала, снимала немного... Потом стала противно, махнула рукой и вернулась в поселок. Бойня и ничего больше. — Ты, может быть, есть хочешь? — Не хочется что-то. — Тогда садись и поиграй с медведем. Мне тут нужно кое-что закончить. Панарин сел на диван, посадил на колени нагломордого медведя и бездумно потрепал его за уши. Марина работала с портативным проектором, На экранчике размером с открытку мелькали лица, улицы поселка, стартующие звездолеты. По комариному тоненько звенели голоса. Панарин всегда любил смотреть на людей, увлеченно и ловко выполняющих свою работу, но сейчас только и оставалось впериться взглядом в мохнатые медвежьи уши. Работу здесь она практически закончила, и это означало, что вскоре она навсегда исчезнет из его жизни. И если даже когда-нибудь потом они встретятся, то только случайно, и ничего из прошлого не повторится. «И все бы сделал, чтобы удержать, но ведь не удержишь. Жизнь продолжается, будут другие, возможно, даже и лучше». Но чего-то неповторимого не будет, оно уйдет и никогда не вернется. Просто так, абстрактно до равнодушие, убаюкивающе безлика, и никому нет дела, что за тремя словами для тебя кроется целый мир. Как знать, появись она в момент, когда дела шли хорошо, принести все это и удалось бы легче. Были такие безоблачные дни, времена веселых лихих штурмов, еще не сменившихся штурмами рутинно-серыми, и любого вздумавшего подать заявление об уходе дружно поволокли бы к психиатру. Но давно уже неудачи наслаивались на провалы, капля переполняла чашу. Панарин отложил медведя, включил фонар, наткнулся на концерт Широнина. Я в дни удачи радужной не думал никогда, Что так легко рифмуются победа и беда, Что солнце нарисовано бездарным маляром, Что счастье вдруг окажется бикфордовым шнуром. Погасят смех безжалостно, и ускользнет навек Моя загадка, милая, мой прошлогодний снег. Понарин раздраженно щелкнул клавишей, и песня оборвалась — «Вот и окончен великий труд!» Марина села рядом, положила голову ему на плечо. «Здесь мне больше делать нечего, могу улетать хоть завтра». «Что с тобой, Тим?» «Не нужно так мрачно умей стойко перенести, когда от тебя уходит женщина». «Я вдруг понял, что почти ничего о тебе не знаю», — сказал Панарин. «Что ты любишь, что не любишь». Как жила раньше и как собираешься жить дальше? А зачем? Разве это сделает тебя счастливее или что-то изменит? Я у тебя была, а вскоре меня у тебя не будет. Вот и все, мой прошлогодний снег. И незачем тебе моя жизнь. И вообще, родиться бы мне мужчиной а уверена, что при таком варианте была бы счастливее. Несчастье я и так не испытывала. Наверное, я не так выразился. Больше бы везло. Было бы лучше, что ли? Не знаю, не знаю. Когда мы хотим чего-то, мы не знаем, хотим ли мы именно того, что мы хотим. А что мы расселись, Тим? Возьмем мобиль... И отправимся куда-нибудь над ночной планетой, только понятно не в сторону сегодняшнего побоища. Панарин поднял мобиль, направил его на север, включил автопилот, задав ему несложный курс по прямой и обнял Марину. Она давно перестала утверждать, что целоваться в мобиле пошло. Панарину временами казалось, что их вечера, когда они назначали друг другу свидания, словно в миллионном городе, бродили по окраинным малолюдным улочкам, целовались в подъездах опустевших на ночь лабораторий, были для Марины отчаянной попыткой удержать юность, девичью легкость, беззаботную студенческую неприкаянность. Соображения эти он благоразумно держал при себе, Кошки, которые гуляют сами по себе, прощают многое, но выходят из тебя, когда понимают, что разгаданы. Он не знал, что ему делать с собой и жизнью, и никто не мог помочь. Был бесполезен любой совет, даже если достало слабости его попросить. «Мы еще до полюса не долетели?» — спросила Марина, не открывая глаз. «Долетели», — сказал Панарин. «Снегу вокруг, медведи белые!» Ему хотелось повернуть к мосту Фата-Моргана, но на пути к нему лежало место сегодняшней бойни, и мобиль по-прежнему мчался вперед, на север, к полюсу, на котором, как и полагается полюсам, земным ли, инопланетным ли, не имелось ровным счетом ничего интересного, снега, заструги, рапаки и тишина, вязкая, вечная». И никому он не нужен, здешний полюс. В жизни землян были только два полюса, которым шли пахнущие нестерпимым любопытством, честолюбием, азартом и смертью тропы. Другие, инопланетные, были уже вторичностью и мало кого интересовали. Алое пульсирующее мерцание проникло в кабину, высветило их лица нелюдским сиянием. Панарин реагировал мгновенно, отпустил Марину и бросил руки на пульт. Мобиль тряхнуло, словно он на полной скорости врезался в стену. Машина провалилась вправо и вниз. Бочка, мгновенно наполнившие газом подушки безопасности, выскочили с трех сторон, прижимая людей к сиденьям. Недоуменно мяукнул зуммер, замигала синяя лампочка — Мобиль был мирной пассажирской машиной, предназначенной для эксплуатации в относительно тепличных условиях, и автоматика безопасности на секунду пришла в замешательство, не зная, как расценить проделанный Панарином классический маневр — уход от неожиданно возникшей прямо по курсу опасности. Теперь можно было и разобраться, есть ли опасность, и если да, то что она собой представляет. Панарин развернул мобиль носом в ту сторону, остановил в воздухе, чертыхнулся, рука автоматически скользнула вправо, туда, где на машинах дальней разведки размещался пульт комплекса радаров и датчиков, и ничего, понятно, не обнаружила. — Что это? — шевельнулась, освобождаясь от обмикающих подушек Марина. — Я даже испугаться не успела. «Обычно никто и не успевает», — сказал Панарин, сдвинул вверх и встал, опершись на лобовое стекло. Впереди были горы, и над их угловатыми громадами тускняло алое сияние, никло съеживалось, словно уходя в дыру в земле. Зеленовато-лимонные блики взмыли колышущимися струями, опали, и сияние стало затухать еще быстрее, но все равно простиралась на полнеба, а в небе звезды просвечивали сквозь косую ленту того же алого цвета. Ее размытый конец терялся среди звезд, другой тянулся к горам и тонул в сиянии. — Болит, — сказал Панарин. — Вперед! — Марина азартно толкнула его в спину. — Вперед! Мы его впервые найдем! — Господи, а я без камеры! — Мобиль задрал нос, Панарин послал его к горам по параболе, чтобы, пока не затухло свечение, увидеть сверху его центр, то есть место падения болида. Наблюдатель на равнине сплошь и рядом ошибается в определении расстояния. Ему может показаться, что метеорит упал в двух шагах, тогда как до него, быть может, шагать полдня. Панарин достал из кармана браслет — «Я — Сарыч», — машинально он назвал свой летный позывной, «я — Сарыч, наблюдали падение болида, идем к месту падения. Слушай, Карл, пусть заглянут к Банишевской, там камера на столе». «Я — главная диспетчерская, вас понял. Планетологи вылетают немедленно, насчет камеры скажу». Мобиль пикировал. Панарин покосился на Марину. Ее азартное лицо в свете гаснущих сполохов стало юным и чистым, волосы разметал тугой ветер. Лицо юной ведьмы, уже узнавшей грех, но не сделавшей его самоцелью. Наверное, такое она была лет десять назад, когда еще не успела за что-то крупно обидеться на жизнь и надеть маску киплинговской кошки. Внизу были горы, Свечение погасло, только кое-где на скалах мерцали лоскутья, словно клочья светящейся пленки, но вот погасли и они. Мобиль повис над ущельем. Ничего больше не оставалось делать, не было ни осветительных бомб, ни инфракрасных детекторов, абсолютно ничего. Панарин давно не вспоминал о работе в дальней разведке, но случившееся поневоле заставило вспомнить о ней с грустью. Пусть там редко можно было надеяться на сенсационные открытия, работа нудноватая и размеренная, скрупулезно изучать планеты, составлять различные карты. Пусть их с долей насмешки и именовали «Архивариусами новейшей формацией, но все же была отдача, практические результаты, и никто не косился, не называл за глаза бездельником и кочегаром при перпетуум мобиле. «Почему мы висим?» — спросила Марина потому что ничего сделать не можем. Кратер мы не увидим, слишком мало шансов. Пока будем кружить, прилетят планетологи. Но тогда поцелуй меня, и я буду первой женщиной, которую целовали над свежевыпавшим болидом». Несильный ветерок трепал им волосы. «Еще один полустанок», — подумал Панарин, — еще один золотой ящичек Маргариты Наварской, еще один скальп. И не из заурядных командор проекта с экзотической планеты на краю Ойкумены. Должен ли сам скальп гордиться тем, что он превосходит в чем-то своих соседей? Спустя короткое время с юга надвинулись десятки красных и зеленых бортовых огней, Прибыла добрая четверть обитателей поселка. Планетологов здесь насчитывалось не более полусотни, но очень многим, не имеющим отношения к планетологии, пришлась по душе идея лететь на поиски болида. Это было новое и интересное развлечение. За все существование поселка это был первый случай падения на Эвредику крупного метеорита. Да и планетологов, Орда добровольных помощников могла только обрадовать. Панарин все же лишь приблизительно мог определить место падения болида. Предстояли поиски в обширном районе. И, наконец, подумал Панарин, охота за болидом была более приятным занятием, нежели бойня этого дня, и предоставляла возможность поскорее забыть заслонить эту бойню новыми впечатлениями. С мобилем Панарин виртуозно сблизился, повис борт в борт мобиль Кузьменко, тоже с откинутым верхом, и Кузьменко протянул Марине камеру. Марина сдержанно поблагодарила. Панарин заглянул в кабину к соседу. Кабина была заполнена теми же непонятными приборами, и они работали, горели зеленые и оранжевые лампочки, мерцали цифры сочного цвета молодой травы, пульсировали в окошечках синие кривые, внезапно превращавшиеся в переплетение линий, напоминающие то ли дельту Волги, то ли схему кровеносной системы осьминога, Когда-то в третьем классе Панарин со Снергом забавлялись со сциллографом, измывались над прибором и сожгли таки его. Синие линии Кузьменко немногим отличались от школьных забав двадцатилетней давности. — И ты сюда? — спросил Панарин. — Принял телепотему Андромедян? — Ага, — сказал Кузьменко, — ее самую. — А это вы, значит, были первыми и единственными свидетелями? «Мы», — сказала Марина сухо, — «а вы что-нибудь имеете против?» Почему-то она не взлюбила Кузьменко. Не у нее одной панарин наблюдал глухое недоброжелательство, тщательно скрываемую, а то и явную неприязнь к сотрудникам Института нерешенных проблем, к парапсихологам. Как правило, этим страдали люди, опасавшиеся, что станет понятно они представляют собой несколько не то, чем кажутся. Опасения были безосновательными, чтение мыслей было пока столь же достижимо, как и туманность Андромеды, но как раз безосновательные опасения и рождают самые стойкие страхи. «Ничего я не имею против», — сказал Кузьменко. «С чего вы взяли, Марочка?» «Марочки когда-то клеили на конверты», — отрезала Марина. «Да?» по-моему, прекрасное имя — Мара, Марочка. Он не отвечал на колкость колкостью, просто шутил, как шутят с капризным ребенком, стоял и с улыбкой смотрел на них, сильный, уверенный в себе. Никак ему не полагалось быть таким, он служил делу, по сравнению с которым невзгоды проекта Икар казались каплей в море. Панарин думал сначала, что веселость и уверенность в себе показные. Кузьменко просто недалекий человек, или, наконец, слепо и фанатично верит в счастливый случай, но постепенно подобные гипотезы таяли одна за другой, и оставалось считать, что Кузьменко, как и Панарин, просто-напросто убежден, что мир должен быть познан, и все препятствия должны быть преодолены. Марина протянула руку к пульту, и мобиль резко отплыл в сторону. — Ну, почему ты с ним так? — спросил Панарин. — Ведь как кошка с собакой, право. — Не люблю их, — сказала Марина. — Всегда такое впечатление, словно зашли в твое отсутствие в твою комнату и роются в сокровенных бумагах. — А что в наше время стоит скрывать? — невинно спросил Панарин. — Открыты наши души. Хочешь поссориться? Не хочу. Шарлатаны, сказала Марина. Алхимики, астрологи XXI века. Пользуются, что мы стали добренькие и позволяем бездельникам валять дурака. Выдумали, Бог знает что, и вытворяют, Черт знает что. Нелогично, Мариночка. Не вяжется одно с другим. Почему? Если они шарлатаны... Нет смысла бояться, что они прочитают твои сокровенные бумаги. А если смогут прочитать, какие же они бездельники, алхимики и астрологи? Хотел бы я уметь читать мысли. Ну и что бы ты обо мне узнал? О тех, кто был до тебя? И что бы это тебе дало? Я не о тебе, так обобщаю. Стало светло, как в ясный полдень. Они зажмурились от неожиданности, из глаз выступили слезы, и привыкнуть к свету удалось не сразу. Высоко над скалами повисли три гелиоса, памятные Панарину по дальней разведке, мощные светящиеся бомбы, рассчитанные на три часа горения, и на сотни квадратных километров наступил рукотворный день, разве что свет был более и резче солнечного и четче обрисовывал тени». Но так было даже лучше, будет более заметен свежий кратер. Видимо, перед отлетом кто-то из планетологов успел провести детальный инструктаж. Мобили, повисшие пестрым колышущимся ковром, вдруг разбились на стайке и целеустремленно разлетелись в стороны, ныряя в пропасти и ущелье, методично осматривая склоны гор. Это был хорошо организованный за короткое время поиск, не уступающий, признал Панарин, иным операциям дальней разведки. Его работа свелась к роли извозчика, выполняющего приказы Марины. Она снимала суетившиеся мобилии, горы, заставила подняться чуть ли не к самым Гелиосам и засняла оттуда всю панораму поисков. Наконец решила, что сделала все. «Сделай волевое лицо», — сказала она, — «и с надеждой ищи глазами кратер. Запечатлею и тебя для истории, как участника поиска». «Поиск», — сказал Панарин. «Смотри, первый азарт прошел». Возбуждение действительно схлынуло. Мобили замедлили скорость, не так суетливо рыскали из стороны в сторону. Совсем близко прошла «семерка» машина Крылова, Их мобиль повис в тени скалы. Все-таки ночь на дворе, заявила Марина. Да и стоит ли так уж суетиться? Собственно говоря, из-за чего такой переполох, сказала она? Грохнулась еще одна здоровенная глыба. Конечно. андромедианский корабль был бы предпочтительнее, сказал Панарин устало. А что? Отличный получился бы фильм. Жаль, что здешние астроархеологи не оправдали надежд своего племени. Хотелось бы наткнуться на что-нибудь таинственное, в пику твоему снергу. Выдать тебе маленький секрет полишинели глобовидения? Ну, выдай. Мы с твоим снергом в свое время долго сражались за образды правления над «Т», значит, тайна. Выиграл он. У него было больше фильмов соответствующего профиля, больше стажа, больше опыта, и он меня обошел. А жаль. Вы, мужчины, меньше подходите для того, чтобы разгадывать тайны. У нас это получается лучше, потому что каждая женщина сама тайна». «Ого, аксиома у тебя». «Да», — сказала Марина, — «я такая». Как говаривали наши предки, «крученая девка». «Хочешь что-нибудь опровергнуть?» «Я же чувствую, тебя так и тянет что-нибудь во мне опровергнуть!» Панарин промолчал. «Невозможно лечить, не имея рецептов!» Он примерно знал и мог объяснить себе уязвимые точки Марининой философии и то наносное, что присутствовало в ее характере, то, от чего лучше бы решительно отказаться. Но как ей это сделать, он не взялся бы подсказывать, и что предложить взамен тоже не знал. Так что пока разумнее было молчать, не размениваясь на бесцельные, пустопорожние обличения, что он и делал в критические моменты возникавших споров. «Даже странно иногда, что ты звездолетчик. Тебе бы поэтом быть, романтиком» века, 18-го. Почему? — спросил Панарин. — Потому что ты, как и они, обожествляешь любовь. То ли ждешь от нее, как от дельфийского оракула, ответа на все без исключения вопросы бытия, то ли она для тебя средство достижения высшей степени самосовершенствования, к которому стремились буддисты, а ее нет любви. Вернее, она есть, но настолько не похожа на все, что ты о ней мысленно нагородил. И какая же глупость именовать тебя командором. Ничего в тебе нет от той статуи, погубившей Дон Жуана. Это плохо? Да нет, с чего ты взял? Тебе просто не идет. Я понимаю, командор — официальное наименование твоей должности. И все равно не идет. Скорее уж, молодой Вертер. Генрих фон Клейст. Был такой поэт, он застрелился, убив перед этим последнюю подругу по ее согласию. Случайную, правда, какую-то. Тим, а ты мог бы так? Сначала меня, а потом себя? Спросила она с любопытством. Тебя бы высечь, сказал Панарин. «Интересное предложение!» «Только ничего бы это не дало!» «Что и печально!» — сказал Панарин. «Смотри! Неужели нашли?» Мобили, как уносимые ветром листья, сбивались в табунки и улетали в одном направлении. Панарин коснулся клавиш, Марина торопливо вставила в камеру новый видеодиск. Летели недолго по узкому ущелью, над мелкой бурливой речушкой и попали в неширокую каменистую долину, со всех сторон замкнутую граненными скалами. Мобили и опустившиеся на каменистую землю и парящие в воздухе сгрудились, словно не в состоянии преодолеть невидимую преграду. Подлетали новые, садились, люди выскакивали, медленно подходили К той же невидимой черте толпились, возбужденно жестикулируя. А впереди там, куда они смотрели, стоял самый настоящий рыцарский замок со старинной гравюры или из туристского путеводителя. Очертания и пропорции стен и башен несколько отличались от земных. Но в том, что это был именно созданный руками человека замок, а не игра природы причудливо выветрившей скалы, сомневаться не приходилось. И стало очень тихо.